Глава 24 Коса Длинные волосы сложно обойти стороной после того как мы разобрали тему бороды, являющуюся ничем иным, как особым устройством по улавливанию разного плана энергоинформационных частот. Теперь же остановим свое внимание на длинных волосах, так часто заплетаемых их в косу. КоСА Есть интересная информация о том, почему индейцы носят длинные волосы. Правда о волосах? Или почему индейцы предпочитают длинные волосы? Эта информация о волосах была скрыта со времен Вьетнамской войны. Наша культура говорит людям о том, что стиль прически – это личные предпочтения, что стиль прически – это мода или удобство, и то, как люди носят волосы – это просто косметический вопрос. Возвращаясь к периоду Вьетнамской войны, можно обнаружить иную картину, скрытую от большинства людей. В начале 90-х Салли, имя изменено для сохранения конфиденциальности, вышла замуж за психолога, который работал в медицинском госпитале Министерства по делам ветеранов. Он работал с боевыми ветеранами с посттравматическими стрессовыми расстройствами. Большинство из них служило во Вьетнаме. Салли рассказывает... Я ясно помню тот вечер, когда муж пришел домой, держа в руках официального вида толстенную папку. Внутри были сотни страниц правительственных исследований. Муж был шокирован содержанием. То, что он прочел в этих документах, полностью изменило его жизнь. С этого момента мой консервативный, придерживающийся срединных взглядов муж начал отращивать волосы и бороду и больше уже никогда не стригся. Более того, медицинский центр Министерства по делам ветеранов позволил ему это. И еще несколько других консервативных мужчин-сотрудников последовали его примеру. Когда я прочитала документ, то поняла почему. Оказалось, что во время Вьетнамской войны специальные войска военного департамента посылали секретных агентов в резервации американских индейцев для поиска талантливых скаутов. Крепких молодых людей с навыками бесшумного передвижения пересеченной местности. Они специально искали мужчин с выдающимися, почти сверхъестественными способностями к слежению. Отмечалось, что эти тщательно отобранные люди были настоящими экспертами в области слежения и выживания. Для вербовки новых рекрутов использовалось обычное заманивание и хорошо испытанные вкрадчивые фразы. Таким образом, некоторые индейские охотники попали на срочную службу. Однако после того, как они были завербованы, произошло нечто удивительное. Те таланты и способности, которыми они владели в резервации, таинственным образом исчезли, и новобранец за новобранцем терпели полный провал, ведя себя на боевом задании совсем не так, как от них ожидалось. Поиск причин неудач привел правительство к проведению дорогостоящего тестирования этих рекрутов, и вот что было обнаружено. На вопрос о провале старшие рекруты все как один отвечали, что когда их коротко подстригли по-военному, они не могли больше чувствовать врага, не могли больше получать доступ к шестому чувству, они не могли больше положиться на свою интуицию, не могли читать тайные знаки так же хорошо, как раньше, и не могли получить доступ к тонкой экстрасенсорной информации. Итак, исследовательский институт Завербовал еще индейских охотников, разрешил оставить им длинные волосы и провел тесты в различных сферах. Затем они объединили мужчин, которые показали одинаковые результаты во всех тестах, в пары. У одного из мужчин в паре они оставили длинные волосы, а другому сделали короткую военную стрижку. Затем эти двое вновь прошли испытания. Раз за разом мужчины с длинными волосами показывали высокие результаты. Раз за разом. Мужчины с короткими волосами не выдерживали проверок, в которых раньше показывали высокие результаты. Вот примеры типовых тестов. Рекрут спит в лесу, вооруженный враг приближается к спящему. Мужчины с длинными волосами просыпались от чувства сильной опасности и уходили задолго до появления врага. Задолго до того, как слышались какие-либо звуки, свидетельствующие о приближении неприятеля. По другой версии этого теста, длинноволосые мужчины чувствовали приближение и интуитивно ощущали, что враг предпримет физическую атаку. Они доверяли шестому чувству и оставались неподвижными, притворяясь, что спят. Затем быстро хватали атакующего и убивали его, в кавычках, как только враг приближался достаточно близко, чтобы напасть. Этого же рекрута после прохождения этого и других тестов коротко по-военному стригли, И он последовательно проваливал множество тестов, которые до этого успешно проходил. Итак, документ предписывал, чтобы все индейские охотники были освобождены от необходимости коротко стричься. Фактически требовалось, чтобы охотники оставались с длинными волосами. Информация взята с сайта ekb.oum.ru Таким образом... Мы видим, что длинная волосяная растительность на лице или голове, будь то коса или борода, всегда наилучшим образом сказывается на судьбе его обладателя. Что есть волосы, как не специальные провода, уловители и передатчики энергии. И у кого их много, и они выведены наружу на достаточную длину, неплохо воспринимают информацию разного толка, а также отдают и сбрасывают через них лишнюю энергетику.